так и к Литве. Ольгерд предложил хану монгольско-литовский альянс против Москвы. Как только Семёну сообщили о прибытии Ольгерда в ставку хана, он сам поспешил туда и выразил протест против планов Ольгерда. Джанибек, удовлетворенный преданностью Симеона, не только отклонил союз с Литвой, но и выдал Кариата Симеону только после длительных переговоров, по ходу которых Ольгерд проявил свое дружеское расположение к семиону последний согласился освободить Кориата. В то время как внимание Ольгерда было обращено на восток, Казимир Польский развязал новую кампанию против Галича и Волыни, 1349 год. Ольгерду теперь пришлось просить у монголов помощи против поляков, Изгнанных из Волыни в 1352 году Галич тем не менее был захвачен Казимиром. Семён умер в 1353 году от чумы, и ему наследовал его младший брат Иван II Кроткий, который без каких-либо затруднений получил ярлык на великое княжение. Во время его правления 1353 В 1359 годы выдающуюся роль в московском правительстве играли ведущие бояре. Из них особо выделялись в то время семья Плещеевых. Их предок Фёдор Беконд, первоначально из Чернигова, приехал в Москву в конце 13 века, поскольку митрополит Феогност, приемник умер от чумы в то же время, что и великий князь Симеон, престол митрополита оказался вакантным. С одобрения Ивана II, московские бояре решили послать к патриарху Константинопольскому члена семьи Плещеевых, епископа Алексея Владимирского, сына Фёдора Беконта, в качестве русского кандидата на этот престол. Тверской князь и бояре, не одобрили кандидатуру Алексея и выразили поддержку другому кандидату, Роману, которого великий князь Ольгерт Литовский направил в Константинополь со своими рекомендациями. Патриарх решил дилемму, назначив обоих – Алексея митрополитом Киева, то есть фактически Москвы, а Романа митрополитом Литвы. Таким образом, русская епархия оказалась расколотой на две, но это разделение на сей раз оказалось только временным. Просвещенный священнослужитель и глубоко религиозный человек митрополит Алексей был также выдающимся государственным деятелем. Как член семьи Плещеевых он пользовался значительным влиянием у великого князя и у бояр и стал ведущим лицом в московском правительстве во время правления Ивана II и в первые годы правления сына и преемника князя Ивана Дмитрия. К нему также относились с большим уважением при дворе хана, особенно хатун Тайдула, которую он вылечил от заболевания глаз в 1357 году. В этом же году в Москве произошел инцидент, который явился отражением конфликта между боярами и простым народом. 3 февраля 1357 года на главной площади Москвы было найдено тело московского Тысяцкого Алексея Петровича Хвоста с явными признаками насильственной смерти. Следует вспомнить, что начиная с киевского периода Тысяцкий, который командовал городским ополчением, занимал особое положение в княжеской администрации. Хотя он и избирался князем из числа ведущих бояр, его считали выразителем интересов народа. Ввиду этого понятно, почему население Москвы посчитало бояр виновными в смерти Алексея Петровича. В городе начались бунты и И самые видные бояре бежали в Рязань, большинство их вернулось на следующий год, и один из них, Василий Вильяминов, был назначен Тысяцким, его отец, которого тоже звали Василий, служил Тысяцким.